Глава 5 Мужчина разложил листочки с распечатками телефонных разговоров на элегантном обеденном столе, выполненном из дерева какой-то благородной породы и металла. Всего их было три, и относились они к трем разным номерам, охватывая временной промежуток в последние 14 дней. Он бросил взгляд в окно. Из него открывался умопомрачительный вид на холме Сейдера Свеген. и конференц-центром Мюхенбрюгериет, видневшимися в слабом свете, опускавшегося к горизонту по ту сторону водной глади солнца. Пусть расположено рядом с Шиннервиксбергет, уродливое бетонное здание дома престарелых несколько портило это впечатление. Квартира по адресу Нормелар, стран 26, где он сейчас находился, состояла из одной большой комнаты, плавно переходившей в кухню. Ему уже неоднократно приходилось бывать здесь. У него были ключи, и удивление, которое он испытал, когда впервые увидел, как она жила, давно прошло. Помимо предметов роскоши, здесь хватало вещей, более характерных для жилища Хиппи. Левая символика на стенах, черный флаг, плаката с надписями типа Author Summit Social Rights Conference Брюсселс. Angela Davis. Free All Political Prisoners No G-20 Конференция альтер-саммита по социальным правам, Брюссель. Анджела Дэвис. Свободу всем политическим заключенным. Нет, J-20. Английский. И еще одного состоящего из множества небольших картинок, формирующих большую разноцветную мозаику. Все они были примерно на одну и ту же тему. Свобода, справедливость и равенство. Он охмыльнулся. Глобалисты, граждане мира. предатели своего народа, люди, принижавшие значение национальной и культурной идентичности. Но именно поэтому он оказался сейчас здесь, в квартире Эсге. Пока один. И он, и она были членами группы анархистов. Ячейки Афа. Он улыбнулся и достал из холодильника банку пива. Отхлебнул немного прямо из нее. Пока все шло, как планировалось. даже несмотря на то, что его настоящие соратники и перестарались немного. Они потеряли контроль над собой, когда столкнулись лицом к лицу с анархистами, которых он заманил в дом в Тюресе. А в то же время его левые так называемые друзья тоже не были агнцами божьими. Совсем наоборот, поэтому они получили по заслугам. Солнечные лучи проникали в эту квартиру на пятом этаже через большое кухонное окно, и отражались от идеально начищенной стальной поверхности холодильника. Он невольно улыбнулся. Слишком уж парадоксально выглядела ситуация. Собственная квартира в элитном районе. Масса дорогой мебели и... подушки с матрасами, лежавшие прямо на полу. Две стороны ее жизни. Зажиточные родители, обеспечившие жилье для дочери и обставившие ей квартиру. И она сама... Левая экстремистка, позаботившаяся обо всем остальном. Они обсуждали это, когда он приходил сюда ранее. Эсги не видела здесь ничего странного. По ее мнению, если родители были хорошо обеспеченными, это вовсе не означало, что она может спокойно смотреть на беды других людей. Это не давало ей права оставлять без внимания растущие в обществе разногласия и проблемы наименее защищенной его части. Его всегда очаровывала ее наивность. Неужели она не понимала, что никто никогда не скажет ей спасибо за столь идеалистические взгляды? Однако ему приходилось соглашаться с ней, целиком и полностью. А заходить еще дальше, чем она и другие в группе в спорах о справедливости, о либертарном социализме? Ему стоило массу усилий не сорваться, не выдать себя. Даже если порой очень хотелось задать ей взбучку, когда она слишком далеко заходила в своих рассуждениях. Отвесить несколько хороших пощечин, которые вернули бы ее к реальности. Вдобавок ко всему, по иронии судьбы, весь первый этаж дома занимал магазин флагов. Повсюду виднелись развивавшиеся на ветру желто-синие полотнища, прикрепленные к покрашенной в оранжевый цвет стене здания. Весь фасад как бы призывал уважать и любить свою родину, быть настоящими шведами. Это противоречило взглядам Эзги и Афа. На него же всегда действовал успокаивающе, когда, прежде чем войти в подъезд, он проходил мимо этих государственных символов. Они служили ему напоминанием о той общности, к которой он принадлежал, чье время пришло сейчас. Он провел пальцем по колонкам с телефонными номерами. По координатам мест, где находились ближайшие базовые станции в момент разговоров. Он мог получить те же самые подборки в цифровом виде по электронной почте. Но не хотел рисковать и оставлять следы на случай, если его мобильник взломают. Хоть никто в его группе АФА ничего и не подозревал. Распечатки служили просто дополнительной мерой предосторожности. Способом находиться на шаг впереди. Видеть, чем занимались другие. По крайней мере, так он считал. До сих пор. Но сейчас оказалось, что Ильва охотилась за ним. Он обвел координаты мест, откуда она звонила. Пометил их на карте в своем мобильнике. И не поверил собственным глазам. Поначалу надеялся, что стал слишком подозрительным, но это был не тот случай. На карте возник небольшой район в Танто, у моста Орстаброн. В углу виднелись несколько крошечных пятен, земельные участки. и несколько заметных прямоугольников, старых построек, включавших знакомый ему гостевой дом. Там жила Лин Столь. Ильва выходит из скалы ее. Хотя эти двое не поддерживали связь, насколько он знал. По крайней мере, в течение очень долгого времени. Они общались, когда Лин была активным членом АФА, а с той поры минуло уже около десяти лет. Тем не менее, 10 часов назад они встречались. спустя всего несколько дней после засады в Тюрессе Он положил телефон на стол. Не левый, используемый для связи с Афа, а другой, про который знал только он, тоже официально не зарегистрированный на него. Он открыл приложение FlexiSpy и ввел ИМСИ номер Ильвы. Дважды проверил отмеченные координаты. Все сходилось. Программа показала тот же район. Конечно, Ильва могла... Случайно оказаться там, но ведь она провела у Лин два часа. Речь шла о чем-то срочном, какой-то чрезвычайной ситуации. И вряд ли дело касалось только нападения на Эзги, скорее всего, чего-то еще более важного. Он что-то почувствовал еще накануне, когда они встречались на заводе по производству углекислоты. Понял по взгляду Ильвы, по ее настороженному тону, обвиняющим ноткам в голосе. Он открыл записную книжку ее мобильника. Как ни странно, записи в ней были не зашифрованными. Внезапно он вздрогнул. Над домом на низкой высоте с шумом пролетел самолет в направлении аэропорта Брома. Ему удалось установить шпионскую программу на телефон Эльвы. Она оставила мобильник на столе, отлучившись вместе с остальными к стойке бара накануне вечером. У него ушла где-то минута на все необходимые манипуляции. Он и раньше мог отслеживать местоположение ее номера. Но и такая предосторожность не могла повредить. И уже принесла свои плоды. Он знал о том, что Ильва была у Лин. У перебещицы, как ее называли. Антифашистки с друзьями в полиции. Он оцепенел. Что за чертовщина? В самом верху листа записи Ильвы он увидел новое добавление. Сделанное пару минут назад. Она записала номера двух мобильных телефонов. и пару хорошо знакомых ему имен. Или, скорее, псевдонимов. Гейдрих и Ян Стюарт. Довольно идиотских для членов скандинавского копья, которым не следовало привлекать к себе внимание. Но им, похоже, ужасно хотелось, чтобы их отождествляли со старыми нацистами. С другой стороны, кроме настоящих имен, этим двоим нечего было скрывать. Об их принадлежности к группе национал-социалистов Сепо уже знали, и сейчас о них явно узнает Афа. Ему следовало сообщить им, что пришло время снова сменить мобильники. Он выругался про себя. «Ильва. Хитрая сучка. Когда они были в кабаке, она, похоже, проделала то же самое, что и он. Заподозрила что-то, и пока он был в туалете, залезла в его телефон, лежавший в кармане куртки. Увидела сообщения, которые появились на экране, и записала имена и номера. Она, наверное, приняла это за какую-то шутку, поскольку иначе, пожалуй, спросила бы, почему он получал СМС напрямую. Но вместо этого она просто чуть позже сравнила номера с их списками данных известных нацистов. И поняла, что все было очень серьезно. Его мобильник пикнул. Он все еще был подсоединен к экрану телефона Ильвы. Рядом с записями появился значок фотографии. Прямо сейчас Ильва сидела в телефоне. Она записала адрес, потом имя. Клара Рессель. Внутри у него все похолодело. Он напряженно ждал. Ничего больше не происходило. Ильва, похоже, отложила в сторону мобильник. Прошло полчаса. Он обеспокоенно бродил по квартире, все не решался открыть фотографию. Это сразу стало бы заметно на экране ее телефона. Время от времени он косился на дверь. В любой момент ведь могли появиться родители Эсги или ее сестра, что добавило бы ему проблем. Он проверил время. Прошел час, а Ильва так и не прикоснулась к телефону. Он не мог ждать больше. Потеряв терпение, сел за стол и кликнул по значку фотографии. Снимок появился на экране. На нем он увидел себя. Или, по крайней мере, собственную спину. сфотографированную несколько часов назад, когда он стоял в парке и разговаривал с Кларой. Именно ей он поручил преподать урок анархистам в доме в Тюресё. Ильва зашла в своем расследовании дальше, чем он думал. У него возникло страстное желание стереть и снимок, и ее записи, но в последний момент он передумал. Тем самым он мог предупредить ее, что знает обо всем, а этого не следовало делать. Он вытер холодильник, сунул пустую пивную банку в карман куртки и уже направился к входной двери, когда пришло СМС. На его АФА-мобильник. Экстренная встреча. Место 4. 20 часов. От Ильвы. Она собиралась разоблачить его перед другими. Или, по крайней мере, попробовать сделать это с помощью фотографии с Кларой. Или СМС от нацистов, если ей не удастся убедить других, что на снимке была его спина. Но они ведь могли узнать куртку и ботинки. Он нервно забарабанил ногтями по перилам. Вся его работа могла оказаться напрасной. Ему явно угрожало разоблачение. Спускаясь по лестнице, он прибавил шаг.